10. Девушка, которая всё равно. Я сам свой ад. Роберт Лоуэлл. Час скунсов. Январским субботним вечером я валяюсь на больничной кровати и смотрю телевизор. Параллельно читаю Маргарет Этвуд и надеюсь, что рассказчица из постижения, вопреки тому, что книга безнадёжно спорная и уже устарела, пробудит во мне феминистское сознание. вдохновляет выбрасы из кровати, отправиться на природу и исследовать свои отношения с землёй и корнями деревьев и овцами и своим обнажённым, неприкрытым, неприукрашенным я. К концу книги она покрытая грязью, реальная, живая, естественная женщина, которая хоронит своё дерьмо в грязи, как будто в этом всё дело. Я планирую проинформировать своих подруг Соременно мыслящих женщин, которые считают, что должны прочитать постижение, как никак, классика феминистской мысли, что книга не стоит потраченного времени. Может, на самом деле мне нужен Таро, например, Волден. Раз уж все утверждают, что он заставит меня радоваться жизни. Генри Дэвид, бесцельно гуляющий по своему саду и всё такое. Не то чтобы я ещё могу стремиться к счастью, Просто надеюсь однажды понять, что можно быть живой, испытывать такую радость, такую полноту чувств, что о Рефе я и думать перестану. Мне бы хотелось быть одной из тех независимых женщин, вроде Барбары Стенвик в «Мордашке», или Джин Харлоу в «Женщине с рыжими волосами», или любой звезды Нуара в любом старом фильме, одной из тех, кто может безнаказанно любить и уходить. К сожалению, в пижаме с сине-белыми полосками в униформе Стилмана я — всего лишь я. В ТВ показывают чемпионат США по фигурному катанию, и я смотрю, как спортсмены выполняют свои программы, слушаю комментаторов, которые сыплют терминами «обратное вращение», «тройной прыжок» и «высота прыжка». Сегодня соревнуются женщины. Из всех участниц — Я знаю только Тиффани Чин, хрупкую азиатку, обречённую уступить первое место, Дебби Томас, будущей студентке Стэнфордского меда, которой суждено паршиво выступить на Олимпиаде и довольствоваться бронзовой медалью. Дебби довольно коренастая, не очень симпатичная, совсем не похожая на тех фигуристок, которых я обожала и боготворила, когда была маленькой. Они всегда были гибкими, тонкими и, И если не красивыми, как Пеги Флеминг, то во всяком случае поэльфийски милыми и очаровательными, как Дороти Хэмил. Я знаю, что в фигурном катании важны пируэты на льду, двойные тулупы и тройные аксели, а вовсе не женская красота. Но как и все, я поддаюсь внешней привлекательности и до сих пор помню, как год за годом ходила на шоу Ice Capades в Madison Square Garden, мечтая вырасти и стать такой, как Пеги Флеминг. Природа одарила её голубыми глазами и тёмными волосами и гибкостью, с которой не могла бы соперничить ни одна американская фигуристка до Катерины Вит. Пройдёт ещё очень-очень много времени до того, когда я из признаний в статьях журнала People узнаю о том, что все эти женщины переживали одиночество, давление от того, что должны были поддерживать форму, преодолевать сложности пути профессиональных спортсменок. Приблизительно в это же время я обнаруживаю, что многие из прелестных балерин Лебединого озера, равно как и красивые, но ничем не примечательные модели, работающие официантками и иногда появляющиеся в разделе моды в гламур, как это несистки, и девушки на бэк-вокале. Все эти женщины, что вызывают зависть, на самом деле глубоко несчастны. Даже у Деби Томас есть проблемы. В конце концов она переведётся в не самый престижный университет Колорадо, выйдет замуж и вообще бросит фигурное катание. Но этим вечером она даёт невероятное представление, выполняя все эти тройные флипы, кружась в обратном вращении, совершая каскады прыжков, заставляя комментаторов восхищаться тем, в какой она великолепной форме, тем, как она шла к этому моменту, и только посмотрите, как она выполняет все эти двойные аксели. Сегодня Деби звезда вечера. Ей не хватает изящества, но она сильная и стабильная. Качество, которым я слабая и нестабильная особенно восхищаюсь, лёжа в постели. Меня тоже захватывает порыв ликования из-за успеха Деби. Она катается с улыбкой на лице и выглядит такой уверенной в себе, что я думаю: к чёрту постижение и жизнь карманьонских женщин. Фигурное катание, искусство стальных лезвий на тонком льду вот ради чего стоит жить. По своим урокам танцев я знаю, Насколько это тяжело и изматывающе дойти до момента, когда ты начинаешь действительно наслаждаться танцем, достигнуть состояния, когда мозгу больше не нужно концентрироваться на том, когда нужно делать арелеве, а когда ПДД. Годы тренировок уходят на то, чтобы развить мышечную память. Но когда это происходит, когда тело начинает понимать, приходит свобода. танец вместо танцевания. И я смотрю, как деби катается, зная, сколько лет труда и тренировок стоят за этим выступлением и за другими. Но сейчас имеет значение только этот вечер. И начинаю плакать. Думаю, я плачу от счастья, от того, как прекрасно наблюдать за захватывающим дух выступлением молодой женщины, практически моей ровесницы. Я плачу от её улыбки, потому что она катается с улыбкой на лице, зная, что всё делает правильно и что это её путь. И я всё ещё плачу, когда она поднимается получить своё золото на центральное место пьедестала почёта, возвышающееся над ступенями для бронзовой и серебряной медалисток. Я плачу, и Деби плачет. Этот триумф доказывает, что провал на Олимпиаде не разрушил её. И что прошлогодний проигрыш Тиффани Чин на чемпионате США, о котором так неуместно, серьёзно напоминают комментаторы, был не более чем случайностью. Трансляция уже давно закончилась, а я так и плачу. И до меня доходит, что это вовсе не слёзы счастья. Я точно так же плачу, когда вижу в вечерних новостях Горбачёва и понимаю, что он изменил знакомый нам мир и доказал, что один человек — способен изменить всё. Я точно так же плачу, когда слышу слова Госпела «Мой маленький огонёк». Я позволю ему сиять. И думаю, что самые обычные люди способны на победы, большие и маленькие, над превратностями мира. Я помню старшую школу и то, как я часами плакала из-за Роберта Редфорда в самородке. Плакала от того, что целеустремлённость и решимость — могут заставить простого бейсболиста совершить сверхъестественное. Слёзы текут по лицу, пока мы с мамой ужинаем в баре на Таймс-сквер после похода в кино. И мама настойчиво спрашивает, что меня так расстроило. А я только и могу повторять снова и снова, что у него талант от природы. Талант от природы это дар, это такая ответственность, это так тяжело иметь талант. Кажется, мама понимает, и она спрашивает: "Ты знаешь, каково это, Элли?" Я киваю в знак согласия. "Знаешь, потому что ты тоже самородок. Мне хочется сказать: "Да". Может быть, я даже говорю это вслух, но плачу я от того, что каким бы ни был мой дар, то хорошее спрятано так глубоко внутри меня, что я чувствую, это плохо, неправильно и искажено. куда менее постижимо, чем способность бить по мячу битой так, чтобы тот выломал табло со счётом или выполнять тройной прыжок на льду. Мой талант, то, как я живу, моё прискорбно острое понимание мира во всей его боли и жестокости. Мой дар слишком неуловим. Я не состоявшийся художник, человек с сумасшедшими идеями и запредельными требованиями и даже капелька счастья, но лишённый каких бы то ни было инструментов, чтобы выразить себя. Я словно главная героиня фильма 37 и 2 по утрам. Женщина полная, полная, полная чего-то или чего-то другого, непонятно чего, но определённо в ней есть энергия, которая не может найти себе посредника. Женщина, которая выкалывает себе глаза ножницами и в конце концов умирает в сумасшедшем доме от руки своего любовника. Она, как и я, — ничтожество. Поэтому я плачу над финалом самородка. И вот она я. Годы спустя. Когда, кажется, стало ясно, что я писательница. Что именно словами я побеждаю ощущение, будто меня не существует в искусстве. Сейчас вечер субботы, и... И вместо того, чтобы тусоваться в адом с хаосом, ходить на сдвоенные сеансы фильмов с Престоном, с Тёрджессом в театре Бретл или просто курить с друзьями травку, я лежу на больничной кровати и смотрю телевизор. Я напоминаю себе, что на большее сейчас не способна. Я в такой депрессии, что не способна ни на что, кроме как лежать в этой белой комнате с белыми простынями и белыми одеялами. смотреть телевизор подвешенный под потолком. А для того, чтобы переключить канал, приходится жать на кнопки пульта с такой силой, словно выжимаешь лимон в чай. Я знаю, что способна на большее. Я знаю, что могу быть источником жизненной силы. Могу дарить любовь всей душой и сердцем. Могу испытывать чувство такой силы, чтобы возносить людей до луны. Я знаю, что если смогу выбраться из депрессии, я смогу столько сделать вместо того, чтобы плакать перед телевизором в субботу вечером. С самого начала мы с доктором Стерлинг договорились, что я могу оставаться в больнице так долго, как захочу, но я должна заниматься. Всегда. Всегда, неважно, насколько мне плохо, я должна вовремя сдавать эссе, приходить на экзамены, дописывать статьи к дедлайну. Мой компьютер пребывает в стелман вместе с книгами, а я развлекаю себя фантазиями о том, что смогу найти утешение в учёбе, как могла когда-то давно. Но уже слишком поздно. Кажется, я потратила столько времени, пытаясь убедить других, что у меня на самом деле депрессия, что я не справляюсь. Но когда это мне наконец удалось, я испугалась. Я в таком ужасе от всего, что со мной происходит. так сильно боюсь соскользнуть вниз и увидеть дно колодца, так сильно боюсь ставить точку. Как это произошло со мной? Кажется, ещё совсем недавно, может, лет 10 назад, я была маленькой девочкой, пытающейся примерить чей-то образ, примерить ужасную депрессию в качестве панк-рок манифеста. А теперь вот она я, и всё по-настоящему. Я ловлю себя на том, что каждые 5 минут звоню доктору Стерлинг, и она меня успокаивает и уверяет, что однажды я из этого выберусь. И ей удаётся, удаётся найти нужные слова. Но стоит мне повесить трубку, страх возвращается, и я снова набираю её номер. Элизабет, мы ведь только что это обсудили, говорит она. Что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Ничего, говорю я сквозь слёзы. Разве вы не понимаете? У меня в голове ничего не задерживается. Это целая проблема. Рев выходит из комнаты на 5 минут, и я уже думаю, что он никогда не вернётся. И так совсем. Если чего-то нет прямо передо мной, этого нет вообще. Как ужасно так жить. Это-то я и пытаюсь объяснить вам. Интересно. Она понимает, что долго я так не продержусь. И всё же я продолжаю твердить себе, что выздоровление акт воли и изъявления. А значит, если в один день я решу, что должна просто встать и выбраться из кровати, что должна быть счастлива, то смогу себя заставить. С чего я вообще так решила? Наверное, потому что альтернатива до жути пугает. Альтернатива неизбежно приведёт меня к суициду. До сих пор я всегда думала о саморазрушительном поведении как о красном флаге, чтобы махать им перед всем миром, как о возможности получить нужную мне поддержку. Но правда в том, что находясь здесь, в Стильмене, я впервые на полном серьёзе размышляю о самоубийстве, потому что боль становится невыносимой. Я пытаюсь прикинуть Могут ли медсёстры, которые заходят ко мне, чтобы принести еду, поменять простыни, напомнить принять душ, может ли кто-нибудь из них понять по моему внешнему виду, что я это сумма всего, что во мне болит, открытая рана, настолько глубокая, что возможен смертельный исход. Смертельная скорость. Скорость звука падения девушки, которую нельзя будет вернуть назад. Что, если я застряла навсегда? Я снова звоню доктору Стерлинг. Снова задаю те же вопросы. И она наконец-то решает, что пора начать мою фармакотерапию. В конце концов, я не единственная её пациентка. Не единственная её проблема. Но каждый раз, когда она говорит, что должна побыть с детьми, я начинаю плакать и говорю, что если я умру, то моя кровь будет на её руках. Как минимум, для того, чтобы вернуть свою личную жизнь, доктор Стерлинг соглашается прибегнуть к химическому вмешательству. Она считает, что с правильно подобранным препаратом я возможно смогу вернуться к учёбе. И мой наставник, и доктор Стерлинг, и кое-кто из друзей предложили мне взять незачёт по всем предметам в этом семестре и пересдать их позже. Но почему-то я никак не могу заставить себя это сделать. Не могу и всё. Это бы слишком меня подкосило. Я твержу себе, что до тех пор, пока я могу работать над эссе, для меня ещё не всё потеряно. Знаю, что если перестану заниматься, меня на полном серьёзе потянет к суициду. Ведь я лишь усь последнего, за что могла держаться. Другие ребята с похожими проблемами берут академические отпуска, но у них есть семьи, у них есть ощущение, что в мире существует место, которое может поглотить всю их боль. А всё, что есть у меня, подобье жизни, которую я создала для себя тут в Гарварде, и я не могу им рисковать. Я должна держать удар. По мнению доктора Стерлинг, главные мои симптомы тревожность и возбудимость. Она считает, что хуже самой депрессии мой страх никогда не избавиться от неё. Как и всегда, моя проблема в том, что я отрешена от своих проблем. На показе фильма ужасов я скорее нервный зритель, но не сам фильм. То есть, вы думаете, я страдаю от метадепрессии? Можно и так сказать. Отвечает она Доктор Стерлинг считает, что лучшим препаратом для меня во всяком случае до того, как я пройду тщательный осмотр у психофармаколога из Маклин, будет Ксанакс. В основном потому, что он даёт мгновенный эффект. Естественно, в моей ситуации более уместен был бы антидепрессант, но он начнёт работать только через несколько недель. И доктор Стерлинг думает, что я могу не дотянуть до возможности увидеть его действие. если мы не найдём решение для моей депрессии прямо сейчас. После первого приёма к Санакса и последовавшей за ним прогулки я возвращаюсь в свою кровать в Стилмане, сворачиваюсь клубком, сжимая в руках подушку, и я уверена, что застряла в этом унылом болоте. Жизнь ужасна. Жизнь всегда была ужасна. Жизнь всегда будет ужасна. По сути... Она будет становиться хуже и хуже с каждым днём. Доктор Стерлинг звонит, чтобы узнать, как у меня дела. Я говорю ей, что пока я была на площади и стояла в бесконечно длинной очереди в О-Бо-По, у меня чуть не случилась паническая атака. Я чуть не рухнула на пол и не стала биться в конвульсиях посреди кафе от того, что я задыхалась. Я ору. ведь она обещала, что Ксанакс поможет с приступами тревоги, но я еще никогда в жизни не испытывала такую тревогу. Я говорю ей, что лежу, вцепившись в подушку, потому что я уверена, что в любую минуту сюда могут войти мужчины в белых халатах и забрать меня. Но, может быть, если я буду крепко держаться за подушку, они не засунут меня в смирительную рубашку». «Элизабет», — говорит она со смехом, Ты и так уже там, куда забирают мужчины в белых халатах, так что этого можешь не бояться. Похоже, ты плохо реагируешь на Ксанекс. Она констатирует это так спокойно, словно мы вовсе не в эпицентре психосоматического кризиса. Я думаю, может, он так сильно меня расслабил, и я почувствовала себя достаточно спокойной, чтобы подумать о проблемах, не затыкая саму себя на каждой мысли. Предполагаю я, что заставило меня понять, как сильно я себя обманывала, что заставило меня понять, что моя жизнь ещё хуже, чем я думала. Послушай, отвечает доктор Стерлинг. Думаю, тебе действительно больше не стоит принимать Ксанакс. Мы подберём что-то другое. Но как только мы прощаемся, вопреки всем инструкциям, я принимаю ещё несколько таблеток Ксанакса. Надеюсь, что они надолго погрузят меня в сон и неприятные ощущения пройдут. Но получается всё по-другому. Да, я действительно засыпаю ненадолго, но всю ночь мне снятся стены, наваливающиеся на меня. Снится, что я дикое животное, пойманное в ловушку охотниками, и я настолько отчаянно хочу выбраться, что перегрызаю себе лапу. на вместо побега истекаю кровью на снегу. Земля красная, земля белая, небо голубое. А когда я просыпаюсь, неприятное чувство по-прежнему со мной. Любимый персонаж фильмов и книг. Самоотверженный психотерапевт. Тот самый, что отправляется со своей пациенткой в бассейн. доказать, что она не утонет только потому, что это случилось с её старшей сестрой, или лететь через всю страну, познакомиться с её семьёй и разобраться, что творится в голове у этого жалкого придурка, в которого она влюблена. Другой часто встречающийся персонаж это, конечно же, злой, манипулятивный психиатр Ганнибал Лектер, который убивает своих назойливых, неизлечимых маниакально-депрессивных пациентов, а затем поедает их плоть с бабами и хорошим кьянте. Большинство моих психотерапевтов были ближе ко второму типу, пусть их каннибализм и оставался строго метафорическим. Доктор Стерлинг единственная, про кого я могу честно сказать, она спасла мне жизнь. Она с самого начала понимала, что ей никогда не заплатят за всё, что она сделает. И всё же она делала всё, что считала необходимым. Она даже получила от меня разрешение связаться с отцом, несмотря на то, что я сказала, что сама ни при каких обстоятельствах разговаривать с ним не стану. Думаю, отчасти ей было просто любопытно поговорить с ним, учитывая, как много она слышала о нём за последние месяцы. Но в основном Она просто считала, что если его страховка действительно покрывает 90% моей терапии, то должен же существовать какой-то способ заставить его взять на себя часть расходов. Пока я была в Стилмане, она позвонила отцу и сказала, что понимает. «По ряду причин он считает, что за лечение должна платить моя мать. И, наверное, — сказала она, явно подшучивая над ним — В менее тяжёлых обстоятельствах это могло быть вполне разумным решением с его стороны. Но сейчас ей нужно видеть меня каждый день, и ей нужно знать, что он возьмёт на себя расходы, с которыми не сможет справиться моя мать. Не знаю, что было дальше, но похоже, она представила ситуацию чрезвычайно отчаянной, потому что это сработало. В течение недели Отец отправил доктору Стерлинг страховые документы. Доктору Стерлинг удалось создать внутри Гарвардской медицинской системы что-то вроде убежища для душевнобольных, избавив меня от пребывания в полноценной психиатрической больнице. Благодаря этому я вроде как была более-менее адекватно, когда мы только начали наши занятия. И доктор Стерлинг знала, что где-то внутри меня живёт хихикающая девчонка. которая просто хочет жить весело. И она считала, что это важно позволять мне проявлять эту часть себя. Кажется, она думала, что однажды я смогу вернуться к своему жизнерадостному я, в то время как в Маклин меня будут ждать только мягкие стены, окна с железными решётками и общение с шизофрениками в коридорах. Её целью было дать мне лечение и уход, сопоставимые с теми, что мне оказали бы в психиатрической клинике, но чтобы ложиться в саму клинику мне не пришлось. Я пережила тот год, не загремев в психушку, только благодаря её настойчивости. И только благодаря ей я вообще до сих пор жива. Я старалась напомнить себе, что проблема не в рефе. Проблема, как мне объяснила доктор Стерлинг, и как я сама отлично знала, Была в том, что я находилась в полном дерьме. Реф был всего лишь временным решением, которое мне удалось найти. Таблеткой, которую я принимала, чтобы заглушить мучившие меня чувства. Но теперь, когда он перестал мне помогать, когда не позволял больше использовать его в таком качестве, настаивал, что хочет быть моим бойфрендом, а не спасением от всех бед, Реф перестал быть решением проблемы. Он стал терять. частью проблемы. Добро пожаловать в мою жизнь. Моя сила саморазрушения такова, что я превращаю решения в проблемы. Я разрушаю всё, к чему прикасаюсь. Я Медас наоборот. Утром ещё до того, как я набираюсь сил, чтобы поразмыслить о главных заботах дня, мыть или не мыть голову, вот в чём вопрос, приходит Олден, приносит одежду, которую я просила и чашку горячего шоколада из О-Бо-Па, за которую я её поблагодарила. Чтобы избежать разочарования, я не стала спрашивать, звонил ли мне кто-нибудь, тем более, что я была уверена, если бы Рев позвонил, Олден бы мне сказала. В конце концов, именно она всегда оставляла послание маркером крупными буквами вроде «Рев звонил», а иногда и просто «Он звонил». И хотя в остальном её навыки передачи сообщений оставляли желать лучшего, Олден всегда чувствовала, когда звонок был важным. Так что я ничего не спросила. Она не сказала. И день шёл своим чередом, и ко мне приходили гости. Сюзанна принесла копию «The Hissing of Summer Lones» Джонни Митчелл, потому что я хотела посмотреть слова песни «Don't Interrupt the Sorrow». А ещё она посоветовала мне почитать «Вудхауса» и «Данливи», кого-нибудь жизнерадостного и смешного. Заходил Пол и принёс китайской еды и свечку с запахом ванили, и мы прогулялись по снегу до его квартиры на Маунт-Оберн-стрит и послушали «Клаудс» на портативном кассетнике. Джонатан, главный редактор «The Crimson», пришёл с антологией женского эротического письма «The Village Voice» и свежим номером The Jury Public. Саманда принесла экземпляр Современности Джонсона, потому что ей показалось, что книга может быть мне близка. А я всё надеялась, не принесёт ли кто-нибудь свежий номер Cosmopolitan, чтобы я могла почитать свой гороскоп и узнать, наладится ли ещё моя жизнь когда-нибудь. Вот только журнал принести не догадался никто. И день шёл своим чередом, пока не наступил вечер. И моя давняя фантазия о том, как я лежу в больничной кровати, а ко мне всё идут и идут посетители, воплотилась в жизнь. И это было здорово и приятно, но одновременно и бессмысленно. Ведь Реф не звонил. Эбен и Алек принесли мне шоколадный молочный коктейль из Стивс и сэндвич с индейкой и бурсаном из формаджо. И мы неплохо поболтали. Но к тому времени, как они пришли, я уже начинала чувствовать себя странно. И какой бы отдохнувшей и обласканной вниманием я себя ни чувствовала, никто и ничто были не в силах спасти меня от ощущения безумия, которое уже прошло по всему моему телу и вверх, в голову, до тех пор, пока я не стала задыхаться, словно меня наглую заживо похоронили в горячих белых песках пустыни. И наконец все гости ушли. И нет ни Олдена, ни Пола, ни Сюзанны, ни Саманты, ни Джонатона, ни Эббин, ни Алика. Никого, кто мог бы спрятать меня от боли, оглушительной боли, огромной грёбаной боли. И я начинаю плакать. И всё, о чём я могу думать, почему Реф не позвонил? Он исчезает, он уходит от меня, как все остальные. Он обещал, что не сделает этого, но это так, я знаю. О, господи, я хочу умереть прямо сейчас, прямо здесь, на этой больничной койке. Хочу, чтобы после смерти моё тело было белее этих простыней. Хочу, чтобы из меня выкочили всю кровь и человечность навсегда, и я никогда в жизни больше не хочу ничего чувствовать. А затем слёз и боли, что от них неотъемлемо. становится слишком много, чтобы продолжать терпеть. Обычно слёзы приводят к катарсису. Ты плачешь, а соль и вода, что льются из твоих глаз, уносят с собой тоску. Но сейчас слёзы только усиливают эмоции, что они выражают, и чем больше я плачу, тем сильнее расстраиваюсь. Я вспоминаю, сколько раз плакала из-за Рефа, сколько раз плакала потому что думала, что он недостаточно сильно меня любит. И каждый раз он разубеждал меня и говорил, что я глупышка. Но теперь я понимаю, что я вовсе не глупышка, потому что где он был сейчас, когда я умирала? И почему со мной рядом никогда нет тех, кто должен быть рядом? И вот я уже плачу об отце, который меня бросил, об одиночестве в колыбели, об одиночестве в материнской утробы. одиночестве в жизни. И я знаю, что со мной уже столько раз случалась истерика, но на этот раз мне кажется, слёзы никогда не перестанут. Кто-нибудь, помогите мне. Я задаюсь вопросом, поможет ли Ксанакс? Интересно. Остались ли у меня в рюкзаке таблетки? Может ли хоть что-нибудь мне помочь? Или такой таблетки, такого зелья, такой сыворотки, такого укола нет? под огромным чёрным солнцем нет ничего, чтобы добраться до такой глубокой боли. Нет. Но должно быть хоть что-нибудь. Должна быть сильная, крепкая рука, которая отключит моё безумие. И я звоню доктору Стерлинг. Я кричу ей, что ничего не понимаю, что мне страшно. Говорю, что, наверное, попытаюсь завтра утром набрать Рефа. И мне бы хотелось, чтобы было что-то такое, что меня вырубит до тех пор. Вообще, продолжаю я. Мне бы хотелось, чтобы что-нибудь меня вырубило надолго, до тех пор, пока всё это не пройдёт. Потому психотерапии уже не помочь. Мы можем анализировать мои чувства целыми днями, но от этого боль не пройдёт. Что-то огромное захватывает моё тело и разум. я одержима Доктор Стерлинг просит меня поточнее объяснить, что не так и что могло бы исправить ситуацию. Я повторяю, что хочу, чтобы мне обнулили мозг, что он не перестаёт бежать и будоражить и гореть и пытаться найти в моей жизни смысл, и даже здесь в больнице он не отдыхает. В конце концов я, кажется, говорю, что хочу, чтобы мне вырубили голову. кощу гираина. Конечно, доктор Стерлинг не пропишет мне наркотики. Вместо этого она принимает решение перевести меня на тиоредозин, антипсихотик, который дают шизофреникам, когда у них случаются галлюцинации. Большой транквилизатор той же группы, что и хлорпромазин. Тиоредозин, заверяет она меня, всё равно что полная утечка мозга. И он почти наверняка меня вырубит. После того, как я всё ещё заливаясь слезами вешаю трубку, приходит медсестра и приносит мне маленькую коричневую таблетку и клюквенный сок. Это типа фирменный напиток в Стиллмане. Медсестра видит, что я всё ещё с трудом дышу от слёз, и говорит быть осторожной, чтобы не подавиться таблеткой. Удивительное дело. Я глотаю таблетку И уже через пару минут и слёзы, и мои чувства полностью утихают. Вот так просто волшебство. Я спокойна, безопасно, беззаботно. Я сижу в постели, таращусь на стену, чувствую себя счастливой, наслаждаюсь видом стены, её розовым цветом, белым цветом. Розовый и белый, насколько мне известно, ещё никогда не выглядели такими розовыми и белыми. На следующий день доктор Стерлинг объявляет, что действие тиоредозина порадовало её настолько, что она решила сделать его моим основным лекарством. Медсестра будет давать мне маленькую коричневую таблетку трижды в день. Я не совсем понимаю, какого именно лечебного эффекта она ожидает. Судя по всему, в Маклин доктора экспериментирует с низкими дозами тиоридизина, используя его как антидепрессант. Но главный его эффект абсолютное безразличие ко всему. Не считая той первоначальной эйфории, которую я испытала от первой дозы. Постоянный приём таблеток просто заглушает всё. И теперь я не девушка с депрессией. Я девушка, которая всё равно. Я достигаю такой степени отсутствия аффекта, что доктор Стерлинг и другие врачи едва не принимают это за улучшение. Наверное, так оно и есть. Я достаточно спокойна, чтобы написать доклад по семиотике. Достаточно спокойно. чтобы сочинить для индивидуальных занятий с наставником эссе по феминистской теории и трилогии Арестея. Достаточно спокойно для того, чтобы раздумывать, не съездить ли мне на каникулах домой на пару дней. Я звоню Рифу, который заявляет, что все планы, что мы строили на те пару дней в Нью-Йорке перед тем, как ему возвращаться в Браун, отменяются, потому что ему нужно написать несколько эссе, Плюс ещё пара вещей, которыми надо заняться, чтобы вовремя выпуститься. Я слушаю его, но не обращаю внимания на слова. Словно тиаредозин заблокировал в моём мозгу рецепторы, что соединяют факты с чувствами. Simon could walk into this room and say your life is on fire. Поёт Пол Саймон в какой-то песне и в какой-то жизни слишком далеко от меня.